«Попробуй возьми!» — яростно воскликнул Трикс. «Я победил тебя в справедливом поединке!» «Ты-то тут при чем?» — неожиданно ответил Гавар. «Ты мой враг, но мы честно сражались магией, и неизвестно еще, кто бы победил. Я говорю о маленьком бастарде, который скинул меня за борт подлым броском боевого молота». Трикс от удивления разинул рот. «Да ты ума лишился, Видамонт! Воскликнул Бамбура. Ему десять лет, а его молотом и гвоздя не забить. Если люди узнают, что ты их объявил своим врагом сопливому мальчишку, над то тобой будут хохотать от северных гор и до южных морей. Гавар примиряющий поднял руку. Постойте, маленького негодяя все равно здесь нет. Будь он тут, все повернулось бы по-другому, но а с вами я готов пойти на компромисс. Компромисс? заинтересовался Майхель. «Какова ваша цель в Самаршане?» «Дать представление, денег заработать», пожал плечами Майхель. «Мир посмотреть», — ответил Бамбура. «Остановить прозрачного бога», — признался Трикс. Актеры с удивлением повернулись к нему. «Вот это правильный ответ», — удовлетворенно сказал Гавар. «Ваш юный маг, как я понимаю...» Послан сюда с тайной миссией королем Маркелем и капитулом магов. Во взглядах актеров появились восхищение и трепет. Мамбура прошептал: Миссия в пустыне или тайна прозрачного бога. Ого, внушает! Трикс подумал мгновение и решил не спорить с Витамантом. Вы все, полагаю, тоже здесь, с этой же целью, продолжал Гавар. И не надо этих фальшивых объяснений. про гастроли и деньги. Я закручивал интриги и похлеще, когда вас еще не было на свете. Так вот, обстоятельства таковы, что хрустальные острова готовы выступить вместе с королевством. Наша главная цель — уничтожить прозрачного бога. И ради этого мы готовы идти на любые союзы. Стоящий в сторонке сутар хмыкнул и задумался. «А мне казалось?» — недоверчиво сказал Трикс. что вы хотите стравить королевство и Самаршан, попутно уничтожив прозрачного бога, а затем завоевать весь мир. «Ну, в дальней перспективе так оно и есть», — согласился Гавар. «Но мы можем и подождать. Время для нас — ничто». «Раз уж Маркель в курсе и отправил сюда своих агентов, то концепция изменилась. Пожмете ли вы протянутую руку дружбы? Согласитесь ли вместе?» сразиться с прозрачным богом. Все взгляды устремились на Трикса, и он с ужасом понял, что решать придется ему. «Тогда давай условимся», — сказал Трикс, «что мы не будем чинить друг другу вреда явного и неявного, устраивать помех и ловушек, предавать и обманывать, до тех пор, пока мы находимся в Самаршане», — уточнил Гавар. «И что целью нашей является победить прозрачного бога, причем победить? не обязательно означает убить. Достаточно удержать его от захвата власти в Самаршане и войн с королевством, и с Хрустальными островами. Но это должна быть надежная победа, которая удовлетворит всех нас, — добавил Гавар. И после этого мы не будем связаны друг с другом никакими обязательствами, — сказал Трикс. И не сочтем наш Временный Союз основанием для каких-либо... далеко идущих выводов», — кивнул Гавар. «А также ты откажешься от мести Халанбери!» Гавар секунду помолчал, потом кивнул. «А театр Майхеля прекратит выступать с пьесой «Подвиги любви» или «Морские приключения юного мага». Точнее, будет еще одно и только одно представление, но я расскажу об этом позже». Майхель вздохнул и почесал затылок. — Да, — сурово сказал Хорт. Что ж, скрепим нашу клятву рукопожатием и поцелуем, — сказал Гавар. — Нет уж, давай только рукопожатием, — с испугом ответил Трикс. Гавар расхохотался и протянул закованную в кольчужную перчатку ладонь. Трикс померил секунду, а потом крепко пожал руку Витаманта. — Будем надеяться, что это пойдет на пользу всем нам, — стараясь быть как можно дипломатичнее, произнес Трикс. — Вообще-то, я полагаю, что больше всего это пойдет на пользу великому визирю Облухаю, — насмешливо сказал Гавар и посмотрел на Сутара. — Не так ли, Шут? Именно так вы и замыслили. — Ну что вы, — сказал Шут, — Аблухай добрый, вдруг искусства мирный человек. Он совершенно чужд придворных интриг. — О, как и все мы. кивнул говор, как и все мы.